Вместе с отцом и всем своим племенем он в начале второго тысячелетия до нашей эры покинул этот порт на берегу Персидского залива, пересек все двуречья и дошел до Средиземноморской области Ханаанеев. Шумеры как политическая единица постепенно исчезли после разрушения Ура около 2050 года до нашей эры. Но какие-то верования Ура Сохранились племенем Авраама, которого считают основателем иудейской, христианской и мусульманской религий, и вошли в письменные источники. К числу уцелевших преданий, происходящих очевидно из Ура, относится рассказ о потопе, погубившем большую часть человечества. По другую сторону Малой Азии рассказ о столь же чудовищной катастрофе услышали от египтян древние греки. По этой версии, древнейший известный центр цивилизации погиб, когда в Атлантике затонул целый остров вместе со всем населением. Позднее до греков дошла также иудейская версия, родившаяся на азиатской стороне Аравийского полуострова и принесенная в Средиземноморье. Однако народы двуречия говорили не о затонувшем острове, а о всемирном потопе, которым верховный бог покарал их предков. Лишь в прошлом столетии археологи обнаружили месопотамские тексты, более древние, чем Ветхий Завет, с его версией всемирного потопа. На одной из десятков тысяч клинописных плиток из архива ассирийского царя Ашурбанипала в 1872 году удалось прочесть подробный рассказ о потопе, настолько похожий на более поздний иудейский, что было очевидно, оба восходят к одному источнику. В ассирийской версии на месте библейского Ноя видим Ут-Непиштима. На месте иудейского бога Яхве шумера ассирийского бога Вот энки Этот самый Энки сообщил Ут-Непиштиму о решении других богов истребить человечество, не научил его построить большой корабль и взять на борт свою семью и скот. Шесть дней и ночей свирепствовал страшный поток На седьмой день корабль пристал к горе в Верхнем Курдистане, то есть примерно в той же области, где по иудейскому преданию Ной пристал к горе Арарат. Был выпущен голубь, затем ласточка, но обе птицы вернулись, и лишь после того, как не возвратился выпущенный ворон, Утнепишним понял, что воды спадают, он сошел с корабля на сушу и принес жертвы богам, которые обещали больше никогда не карать все человечество за грехи отдельных лиц а спасшимся на корабле было предписано жить при устье рек в отдалении. Для сирийцев это могло означать только устье их рек-близнецов, где в прошлом обитали шумеры. Именно возле этого устья археологи Пенсильванского университета на рубеже нашего столетия раскапывали огромный шумерский зекурат Ниппура, ориентированную по солнцу, венчаную храмом ступенчатую пирамиду, из тех, что были отличительной чертой древних городов-двуречий. У подножья пирамиды они обнаружили 35 тысяч клинописных плиток, и одна из них содержала древнейшую из дошедших до нас шумерскую версию сказания о потопе. От более поздних версий она отличается тем, что в ней уцелевшие не пристают к высокой горе внутри страны, а заселяют Гильмун, он же остров Бахрейн в Персидском заливе. Будто бы до всемирного потопа были в мире города и царства, но, очевидно, люди чем-то прогневили богов, потому что и в этом сказании небожители постановили истребить человечество. В шумерском тексте, как и в ассирийском, спасти людей решил бог-вод Энки. Но в этой версии выбор пал на благочестивого, богобоязненного кроткого царя по имени Зиусудра, которому Энке посоветовал построить большой корабль. К сожалению, часть плитки, где описывается сам ход строительства, не уцелела, но мы читаем, что потоп опустошал землю семь дней и семь ночей, и могучие волны бросали огромный корабль, пока Уту, шумерский бог солнца, не явил свой лик и не осветил небо и землю. Зиусудра, подобно Ною, отворил окно и простерся ниц перед Богом, после чего принес ему в жертву быка и овцу. Шумерский текст называет Зеусудру продолжателем рода человеческого. Боги даровали ему остров Дельмун, чтобы он мог вновь